ехать к главе маленькой латиноамериканской страны, которую никто не признает. КГБ также возражало, они не смогут обеспечить безопасность. А он на нас кричал. «Плевал, — говорит я, — на ваш протокол и безопасность. Хочу поехать к Кастро и поеду. Пусть меня американцы танками останавливают». Замысел Хрущева был ясен. Одно дело — принимать революционера Кастро — в респектабельной советской резиденции в самом фешенебельном районе Нью-Йорка. А другое дело — поехать к нему в нищий Гарлем, не чинясь ни возрастом, ни положением. Демонстративно остановившись в Гарлеме, Кастро хотел показать, что он близок к простым людям. Ну что ж, и он, Хрущев, не брезглив к простому народу. На следующий день Не предупредив полицию и американскую службу безопасности, Хрущев отправился в Гарлем. Он считал, что любой член делегации, приехавший на сессию Генассамблеи, имеет право свободно передвигаться по городу. Но очень скоро понял, что без содействия нью-йоркской полиции ему не обойтись. Поначалу автомобиль спокойно ехал, застревая временами в общем потоке. Но на полдороге, Полиция перехватила его машину и воем сирен привела в смятение весь поток транспорта. Началась грандиозная сумятица. Но известно, как разгораются страсти во время пробок. Многие вообще не понимали, из-за чего возникло это вавилонское столпотворение. Но когда поняли, то разозлились. В машину Хрущева полетели помидоры и яблоки. Спасли мастерство и хладнокровие советского шофера, а также усиленные наряды полиции. Возле отеля «Тереза», где остановилась кавалькада машин, бурлила толпа. Грязная, заплеванная площадь, окруженная ветхими домами, была заполнена неграми-пуэрториканцами, бежавшими с кубы «Контрас». Одни выкрикивали приветствия другие проклятия. Охрана Хрущева — пробила узкий проход в толпе и протолкнула Никиту Сергеевича в холл. лифт поднял его на этаж к Фиделю Кастро. В небольшой комнате скопилось столько народу, что не то что сесть, стоять было негде. Хрущев и Кастро внимательно разглядывали друг друга. Они встречались впервые. Пожилой маленький толстяк с лысой, блестящей как бильярдный шар головой, и молодой гигант с черной, как смоль, бородой и пышной шевелюрой. Когда они обнялись, то зрелище было просто уморительное. Хрущев обнимал кастра не за плечи, а где-то у талии, а голова его оказалась у кубинского премьера под мышкой. В конце концов, набившийся в кабинет народ удалили, и они остались одни — Беседа была недолгой, но оба лидера остались ею довольны. «Я считал своим долгом, — сказал Хрущев корреспондентам, — нанести визит этому героическому человеку, который поднял знамя борьбы кубинского народа за свою свободу и независимость, борьбы бедных против богатых, и обеспечил победу трудового народа. А американцам, которые внимательно следили за всеми маневрами Хрущева, эта встреча, конечно, не понравилась. Как записал в своих мемуарах Эйзенхауэр, она усилила их подозрение, что Кастро является коммунистом. Балаган Ист-Ривер Вот так шумно, порой в стиле балаганного детектива, развивались события перед открытием 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, создавая ощущение искусственно нагнетаемой и одновременно реальной напряженности. Надо сказать, что к острой политической борьбе эта организация, штаб которой размещался в районе Истриве, была не готова. Сессии Генеральной Ассамблеи давно стали рутинными, Даже ежегодное гневное выступление советского министра иностранных дел лишь на какой-то момент.